49. 31 октября, 06.45. Отлив. «Здравствуй, Дейзи», — говорит бабушка с улыбкой, которой я доверяла всю жизнь. «У меня уходит какое-то время, чтобы придумать ответ, и даже когда мне удается, он не очень выразительный. Я не понимаю, что происходит. Бабушка тебя не видит и не слышит. Хочешь, я передам ей твои слова?» «Предлагает Трикси. «Да, я хотела бы, чтобы ты спросила у нее, окончательно ли она слетела с грёбаных катушек. «Она выругалась?» «Спрашивает бабушка, и Трикси пожимает плечами. «Дейзи, ты же знаешь, я не люблю брани под этой крышей. Не забывай пользоваться словами. «Но я понимаю, почему ты можешь быть немного расстроена», говорит она. Бабушка встаёт из-за стола, осторожно обходя поппинс, спящую у её ног. Я вижу, что на ней новое розовое с фиолетовым платье, украшенное птицами. Она подходит к раковине в своих розово-фиолетовых тапочках. «Я всё тебе объясню, если ты мне позволишь. Но сначала я лучше поставлю чайник. У меня немного пересохло в горле, а ведь теперь уже официально мой день рождения», — добавляет она. У неё в волосах всё ещё виднеется немного крови и серого вещества и огромная кровавая рана сбоку лица. Она похожа на гуля. «Я заварю чай. Вам о многом нужно поговорить», — говорит Трикси, направляясь к чайнику. «Что ж, полагаю, всегда лучше начинать с сначала», — говорит бабушка, опускаясь на свой розовый с фиолетовым стул у стола. «Это началось, когда несколько лет назад...» Трикси рассказала мне, что видит и слышит тебя. Сначала я решила, что она выдумывает. Но потом она начала знать вещи. Вещи, которые не могла знать, и если только не ты их ей рассказала. Я вспомнила все странные моменты после твоей смерти, когда из библиотеки иногда исчезали книги, а потом появлялись в твоей спальне. Страницы были загнуты так, как ты это делала. и если не могла найти закладку. Подсказки были всегда, как и обычно. Она улыбается. Однажды, на прошлый Хэллоуин, я увидела, как Трикси играла в скрэбл и как буквы двигались на доске сами собой, когда наступала твоя очередь. Но потом она рассказала мне о том, что в действительности случилось в ночь твоей смерти. Бабушка мрачнеет. Потом мы начали все это планировать. «А что ты думала случилось со мной той ночью?» — говорю я. «Дейзи хочет знать, что, по-твоему, случилось в ночь ее смерти?» — передает Трикси, прежде чем ее спросят, ставя чайник на плиту. «Бабушка выглядит такой грустной». «Твои сестры вернулись с хэллоуинской вечеринки и легли спать, ничего не сказав». «Мы с твоими родителями даже не знали, что ты пропала до следующего дня. Мы думали, ты всё это время была у себя в спальне и понятия не имели, что ты выскользнула вслед за ними. Мой агент ещё был здесь. Помнишь, он подарил мне доску для скрэбла в ту ночь? Ты сыграла с ним тем вечером. Это последний раз, когда я видела тебя живой. Мы с ним нашли тебя на следующее утро». Твоё маленькое изломанное тело выбросило волнами на берег бухты Блэксэнд. Прилив во время, когда ты упала, что случилось по нашей изначальной версии, должен был унести тебя в море и вдоль берега. Но ты была прямо там, лицом вниз на песке перешейка, словно ты пыталась доплыть до Сигласа. Мы вызвали полицию, нас всех допросили. Они наведались Конору и его отцу». поэтому этот глупец вскоре покончил с собой. Мистер Кеннеди нашел струйку твоей крови на фаре своей Вольво. конор взял машину без разрешения, поэтому Брэдли Кеннеди решил, что он случайно сбил тебя, когда ехал домой из паба. Он слишком напился, чтобы помнить, что никуда не ездил предыдущим вечером, и он сбросился со скалы в прискорбном порыве беспочвенного чувства вины. Его тело так и не нашли. Даже полиция поверила, что он виноват в твоей смерти. Тогда я пригласила Конора пожить здесь какое-то время. Его отец только что покончил с собой, а Роуз порвалась с ним, хотя никто из нас не знал настоящей причины, и ему некуда было идти. Я не знала, что он тебя убил. Я не была уверена, что Конор придет, когда пригласила его в эти выходные, но я рада, что он объявился. Никто, кроме него, не знает худших вещей о нашей семье, и некоторые из них я бы предпочла унести с собой в могилу. Каждый, кто прожил достаточно долго, начинает беспокоиться о своем наследии, и мне не очень нравилось мое. Теперь семью Даркер будут помнить по правильным причинам. То, что Конор приплыл на лодке, оказалось сюрпризом, но я просто перерезала веревку, которой она была пришвартована, когда вы разошлись по кроватям. «А я-то думала, что случилось с лодкой», — говорит Трикси. Она улыбается, но бабушка — нет. Когда я узнала, что случилось с тобой на самом деле, я поделилась этим с моей невесткой, твоей матерью. Я не сказала Нэнси, как я внезапно узнала правду. Она уже выжидала причину вызвать санитаров. Я просто сказала, что уверена». «Тогда она призналась, что уже знала», — Лили рассказала ей. «Много лет назад. Твоя мать разразилась рыданиями и рассказала, что один из последних докторов, к которому она тебя водила в Лондоне, считал, что у тебя был шанс прожить дольше. Для этого нужна была бы революционная операция на сердце, но она никогда не рассказывала об этой информации, о выборе, о возможности никому, по причинам, непонятным мне. Если бы тебя провели ту операцию, ты могла бы жить до сих пор. «Я знаю», — шепчу я, — но бабушка меня не слышит. Я присутствовала в Сигласе во время этого их разговора. Вот откуда я знаю. Я помню, как бабушка с матерью сидели за кухонным столом, пили чай и говорили о докторе, который мог бы изменить мою жизнь. Я помню, как Нэнси плакала, бабушка кричала, и помню, как ни одна из них не заметила меня, всклипывавшую в углу комнаты, потому что они меня не видели. Но, может, я всегда была здесь, может, я никогда не уходила. Оказалось, что все знали о случившемся в тот Хэллоуин, кроме меня, говорит бабушка. Даже мой сын, твой отец. Они молчали, чтобы защитить твоих сестер, репутацию Даркеров и их будущее наследие. Поэтому-то ни один из них не заслужил ни Пенни. Я не глупая и не слепая. Я знала, что мои родственники эгоистичные и злые, но они отобрали тебя у меня, а затем солгали о случившемся. И я не могла простить их или Коннора за это. «Ты всегда была моей любимицей, дорогая. Ты вдохновила меня на написание моих собственных историй, ты подарила мне смысл жизни, и ради тебя мне хотелось становиться лучше. Они должны были заплатить за то, что сделали с тобой». Чайник закипает, и это звучит как крик. Бабушка бросает взгляд на поэму, написанную на кухонной стене. Родные Дейзи Даркер... Темнее других были. Когда одна умерла, вся семья солгала. На смерть глаза они закрыли. Бабуля Дейзи Даркер хоть старше, но не мудрее их. От ее завещания всех замутило Этим смерть она себе заслужила. Отец Дейзи Даркер всю жизнь под свою песню плясал. Его эгоизм, его пианино свели его в гибельную трясину. Мать Дэзи Даркер была актрисой с сердцем изо льда. Не всех детей своих любила, роль потерять она заслужила. Сестра Дэзи Даркер Роуз была старше из трех, тихой, красивой и умной, но умрет она одинокой. Сестра Дэзи Даркер Лили была самой тщеславной из них, эгоистичной, избалованной, самодовольной, ведьмой, смерти достойной. Племянница Дэйзи Даркер была развитым не по годам ребенком, но и не способным выжить в дикой природе брошенным утенком. Тайную историю Дэйзи Даркер кто-то должен был рассказать, но ее сломанное сердце — лишь начало того, что нужно узнать. Семья Дэйзи Даркер лгала слишком много лет напролет. Свои последние часы перед смертью они провели... получая своё. «Тебе понравилась поэма Трикси?» спрашивает бабушка, но я не отвечаю. Она написала больше о каждом из вас, но слишком застеснялась, чтобы поделиться всеми. Когда я поделилась с Трикси своим планом, она согласилась помочь. «У вас немного общего, и она тебя любит не меньше моего. Я хотела... Нет...» Мне нужно было добиться справедливости для тебя и для нее, прежде чем будет слишком поздно. Пока еще могла, я убила Фрэнка. Он был ужасным сыном и кошмарным отцом. Так как в семье только он пьет виски, его было удивительно легко отравить. Как только Фрэнк заперся в музыкальном зале, я открыла ему, что все же не умерла. Я сказала, что вся сцена со мной на кухне была всего лишь... хэллоуинским розыгрышем. Мы немного посмеялись над этим. Я подтолкнула его выпить еще больше виски. Потом поставила чудесную мелодию на пианино, пока он давился собственной кровью. Бабушка смотрит в пол, словно избегая смотреть мне в глаза, хоть и не видит, как я на нее смотрю. Она вытирает слезу, и я ощущаю облегчение от того, что рассказывать эту историю ей так же грустно, как мне. её слышать. Фрэнк был слишком тяжёлым, чтобы я могла его передвинуть. Поэтому Трикси помогла мне оттащить его тело в чулан, пока вы были наверху, ища её. Я беспокоилась, что кто-то заподозрит Трикси. Она всегда была чересчур смышлённой, поэтому нужны были дополнительные отвлекающие манёвры». Она украла у Лили набор для диабетиков, взяла что нужно, потом оставила его в спальне Нэнси, чтобы его нашел кто-то другой. Она выскользнула из гостиной, пока вы смотрели кассету, и присоединилась ко мне в чулане, заперев нас изнутри запасным ключом. Вколоть себе инсулин было ее идеей после того, как Роуз упомянула об этом за ужином, но я никогда не позволила чему-то плохому случиться с ней. «У нас был запасной глюкогон на случай, если никто не нашел бы ее вовремя». Трикси ставит чашку чая на стол перед бабушкой. «Остальное было просто», — говорит бабушка, делая глоток. «Нэнси была занята поисками пропавшей внучки, когда я позвала ее в сад. Когда я сказала, что все это — сложная хэллоуинская шутка, она очень разнервничалась, поэтому я предложила ей чаю». Это всегда было ее решением любой ситуации. Я отравила его растениями, которые она сама же вырастила в Сигласе. Она умерла чуть позже, чем должна была. Но пунктуальность никогда не была сильной стороной Нэнси. Остальные умерли вовремя, и их находили раз в час, как мы и планировали. Это придумала Трикси. Она прочла столько детективов, что у нее было полно идей. Лили убила себя, брызгаясь духами, которые мы заменили смертельным ядом. Конор неудачно упал с лестницы, а затем удавился собственной газетной статьей. Трикси застрелила Роуз из ее же пистолета. Я не подозревала, что она возьмет его с собой в эти выходные. Это изменило наши планы, и мы импровизировали. Роуз ничего плохого не сделала. Она была хорошим человеком, перебиваю я. Она помогала животным, и я не понимаю, как или почему. «Дейзи что-то сказала?» — спрашивает бабушка у Трикси, хмуро глядящей на меня. Трикси кивает. Она думает, что тетушка Роуз не заслужила смерти. Роуз пристрелила пони по дороге сюда. Роуз нравилась помогать людям и животным, только когда это было легко. Роуз совершала добрые поступки, только чтобы почувствовать себя менее плохой. «Роуз позволила лили с Коннором сбросить тебя со скалы». Она стала свидетелем чего-то по-настоящему ужасного и ничего не предприняла, чтобы это остановить. Она солгала об этом. Это делает ее такой же плохой, как остальные. Бабушка согласно кивает. В каком-то смысле их убило то, что они любили больше всего на свете. Фрэнка убило желание быть наедине со своей музыкой, Нэнси убили ее драгоценные растения. Роуз убил предмет, связанный с работой, которая всегда была у нее на первом месте. Лили прикончила вонь самодовольства, в которой она всегда купалась. А Коннор удавился собственными словами. «Быть журналистом — это привилегия. Они должны рассказывать только правдивые истории». «Вы представляете, насколько безумно вы звучите?» Говорю я, но Трикси не отвечает, а бабушка меня не слышит. Я столько всего еще не понимаю. В полночь, когда начался этот кошмар, Трикси нашла тебя на кухонном полу. Роуз осмотрела тебя и сказала, что ты мертва, травма головы. Я видела кровь. Рана до сих пор выглядит серьезной. Трикси передает мои слова бабушке и так кивает. Кровь и мозги были от Эми и Ады. Мне приходится задуматься на мгновение, но потом я осознаю, что она говорит о своих курах. Куры, которых мы ели на ужин прошлым вечером. Они умерли естественной смертью на этой неделе, будто хотели помочь мне с планом. Но я признаю, что ощипывать их и делать декорации из их останков было ужасно сложно. Я купила латексную рану в магазине приколов в городе, «Она снимается, видишь?» — говорит она, снимая ее с улыбкой. «А серая кожа — просто макияж. У меня всегда был слабый пульс. И это не первый раз, когда Роуз ошибочно решила, что кто-то из родственников умер. Хотя в ее оправдании я практиковала очень медленное дыхание во время медитаций. Я училась у лучших в монастыре Бутана. Я могу так медленно дышать». что твоей сестре показалось, что я не дышу совсем. Люди склонны верить в желаемое, поэтому, может, все хотели поверить в мою смерть. Но я не понимаю, почему, — говорю я. Зачем все это делать, и зачем в такой манере? Она снова спросила, почему, — говорит бабушка, а Трикси кивает. Бабушка отпивает еще чая, словно очень сосредоточенно обдумывая ответ. Я сделала, что сделала так, как сделала, потому что я хотела, чтобы они ощутили такой же страх, как ты в ту ночь. И если совсем откровенно, потому что я хотела гордиться тем, что оставлю после себя. Я горжусь вами, Стрикси. Я горжусь своими книгами. Но я не гордилась ими. Не разобраться с ними перед смертью — Было бы эгоистично и безответственно, как бросить мусор на пляже. Если тот глупый хиромант из Лэнсэнд прав, я умру в восемьдесят. Сегодня мой восьмидесятый день рождения. Поэтому у меня не оставалось много времени, чтобы все исправить. Она досыпает сахар в чай, чего я раньше никогда за ней не замечала, и снова отпивает. Я не понимаю, почему ты все еще здесь, Дейзи. Почему ты не... перешла на другой уровень. «После твоей смерти я не могла спать. Иногда казалось, что я не могу дышать, мне сложно было рисовать и писать. Скорбь может изменить человека до неузнаваемости. С тех пор я не опубликовала ни одной книги. Я думала, мой агент совсем разочаровался во мне, но он всё равно навестил меня вчера, чтобы поздравить с днём рождения. Мы поговорили о тебе». Думаю, он знал, что ты всегда была моей любимой внучкой. Я все задавалась одним и тем же вопросом, когда тебя вырвали из моей жизни. Куда девается любовь, когда человек умирает? Его последний вздох растворяется в атмосфере, тело оказывается в земле. Но куда девается любовь? Если любовь существует, она должна куда-то деваться. И, может, поэтому ты все еще здесь, потому что любовь застряла. Я хотела тебя освободить и надеялась, что если все исправлю, то ты не будешь привязана к этому миру. Но ты все еще здесь. Мне так хотелось бы увидеть тебя, как Трикси. Поэтому вчера я попросила Конора сделать семейный снимок, надеясь, что снова смогу увидеть твое лицо». Я подхожу к холодильнику, где прикреплен полароидный снимок. Там есть все. Отец, Нэнси, Роуз, Лили и бабушка. Но на моем месте только пустой стул. Бабушка продолжает говорить, а я пытаюсь ничего не упустить. Вчера мой агент сказал, что в ночь твоей смерти ты сказала ему, что хочешь рассказать свою историю. Помнишь? Он сказал, ты хотела написать книгу а настоящей Дэйзи Даркер и спросила, прочтет ли он ее. «Думаю, тебе нужно это сделать». Она оглядывает комнату, словно дожидаясь ответа. «Она что-нибудь сказала?» Трикси качает головой. Бабушка осушает свою чашку, а потом смотрит прямо на меня, словно может меня видеть. «Дэйзи! Бабуля!» «О, Боже, моя дорогая девочка, взгляни на себя! Ты ничуть не изменилась, все те же косички и джинсовое платье-комбинезон!» «О, как же я по тебе скучала!» «Ты меня видишь?» — шепчу я, гадая, как и почему. «Да!» — бабушка начинает рыдать. «Я тебя вижу и слышу, и это доказывает, что я не зря все это сделала, потому что ты здесь, и теперь я могу попрощаться!» На этот раз по-настоящему. Она ставит чашку дрожащими руками. Я поняла, что последняя книга, которую я хотела написать, о дисфункциональной семье, похожей на нашу, это не моя история. Она твоя. Ты должна написать свою историю. Это все решит. Я не могу написать книгу. Можешь и должна. Я верю, что если ты расскажешь свою историю, правду о случившемся, ты освободишься. Я хотела бы помочь, но Хиромант в Лэнсэнд был прав. Я не понимаю. Твоя мать всегда была единственной, кто пил чай с сахаром. Яд, которым я убила ее, был в сахарнице. Но мне кажется, он сработал достаточно быстро. Мне просто нужно было увидеть тебя снова, и я знала, что это единственный способ. «Мне жаль, что я не защитила тебя от этой ужасной семьи, когда ты была маленькой. Я знаю, что подвела тебя. Но все, что я сделала сегодня, я сделала ради тебя. Прости меня и позаботьтесь друг о друге, мои дорогие. Вы единственное светлое будущее, которое когда-либо было у этой семьи». «Не уходи», — говорю я, держа ее за руку. «Не оставляй меня снова, не сейчас». Я словно опять падаю. «Я всегда буду здесь», — говорит она, прикладывая ладонь прямо над моим сердцем. «Люди, которые по-настоящему нас любят, всегда остаются рядом. И ты никогда не была сломленной. В моих глазах ты всегда была идеальной. Я люблю тебя до луны и обратно трижды и один раз на удачу. Я тебя тоже люблю». Шепчу я, ощущая снова котящиеся по щекам слезы. Бабушка улыбается мне в последний раз, прежде чем положить голову на столешницу. Она закрывает глаза, и я знаю, что ее больше нет. Поппинс начинает скулить, а океан продолжает подпевать каждой беспокойной мысли в моей голове, словно пытаясь заглушить их своим бесконечным шумом.